Затравленный. Первым делом я сменил направление и запутал следы. Хоть бы эти тупые гавкалки сбились со следа. Нюх у них, конечно, отличный, зато мозгов маловато. Один взгляд на небо, чтобы определить направление. До школы далеко, я ведь шел всю ночь. Лучше в национальный парк. Для этого нужно спуститься в долину. Я стиснул зубы и пошел по рыхлому снегу. Двигался я быстро и надеялся, что свора скоро отстанет. Но лай приближался. Они гонятся за мной, это ясно. Сколько у меня времени. Собаки от меня километрах в двух, но удивительно быстро догоняют. И с ними люди. Обычно охотники отстают от своей своры. Но иногда они следуют за собаками на вонючих, грохочущих снегоходах, санях, с мотором. И шум этих снегоходов я теперь тоже ясно уловил. Я увидел бревенчатый домик за выступом скалы между двумя пихтами. Вдруг там кто-нибудь есть, кто мог бы меня защитить? Я бы выдумал, что заблудился в лесу. «Ладно, я голый, это скверно и трудно объяснить, ну доплевать, зато я бы был в безопасности». Со второй попытки, с большим трудом, еле дыша, я превратился в человека и постучал в дверь. Ответа не было. Я стал дергать ручку, барабанить в дверь. Заперто. «Здесь спасения нет, Придется идти дальше». В облике пумы я бесшумно скользнул дальше, но за мной тянулся след. «Этот предательский снег! На нем остаются отпечатки лап!» «Как быстро получилось превратиться на этот раз!» Уроки Бриджера не прошли даром, есть чем гордиться. Только собакам нет дела до моей гордости. Они догоняют. Через полчаса они меня настигнут. Укрыться мне негде. Небо безоблачное. Тумана не предвидится. Идеальный день для людей. Судя по голосам, собаки растерялись. Вместо уверенного догоню, поймаю, съем какое-то бормотание. Псы что-то обсуждают между собой. Ага, не дошли до того места, где я огромным прыжком ушел в сторону и запутал след. Я замер и затаил дыхание. «Оставьте меня, у вас нет никакого шанса!» — послал я мысленный сигнал псам. Не помогло. Они снова взяли след. Этим мерзавцам чертовски нравится гонять дичь. Новый трюк. Глубокая яма, полная грязи. Над ней ствол упавшей сосны, прямой и ровный, как зубочистка. Идеально. Легко и элегантно я перебежал на другую сторону. Кошки гении равновесия. Посмотрим, как с этим справятся собаки. Я стал наблюдать. Вожак с коричневой шерстью добежал до ямы с сосной, замялся и завизжал. Он унюхал, что я пробежал по бревну на ту сторону, но повторять за мной этот трюк у него не было никакого желания. Наконец, пес вынужденно забрался на бревно. Еще трое нехотя последовали за ним. Неумело, неловко коричневый проковылял пару шагов по сосне. Его задняя лапа соскользнула вниз, и он, завиляв задом, как будто учил новый танец, Совсем потерял равновесие и плюхнулся в полузамёрзшую грязь. И долго потом выбирался на другой стороне на берег. Следующий клоун, чёрно-бурая гончая, проплясал на бревне не дольше вожака, крутанул сальто через голову и плюхнулся туда же. Третья собака поползла по бревну на брюхе. И все равно свалилась в грязь. Только четвертая сумела с визгом пройти всё бревно. За собаками из леса с грохотом вылетел снегоход. И водитель еле успел нырнуть в снег, а машина рухнула в яму, которую охотник, очевидно, заметил в самый последний момент. Самое время исчезнуть. Тут, конечно, весело, но я ведь до сих пор в опасности. Большими прыжками я помчался в долину, но собачий лай опять стал меня нагонять. Облепленные грязью псы снова неслись по моему следу. «К черту осторожность! Теперь уже не важно увидит ли меня кто-нибудь, да пусть хоть фотографируют, будет людям что вспомнить в жизни». Мне невольно вспомнился рассказ Миллинга о печальной судьбе его жены и дочери, как они погибли и стали охотничьим трофеем. Не хочу быть трофеем. Не желаю валяться пыльной шкурой в чьей-то гостиной. Мои клыки повесят на цепочку, как украшения, будут хвастаться. Вот, какого зверя завалили. Собаки догоняли. В дикой природе за глупость приходится расплачиваться жизнью, так ведь? А я совершил глупость. Убежал без оглядки в лес, не подумав о последствиях. Если меня теперь застрелят, сам буду виноват. Надо было взять с собой Холли и Брэндона. Они бы помогли. втроем то проще. Я беззвучно просил о помощи, мысленно сигналил. «Помогите, кто может!» Ответа не было. Ни одного оборотня поблизости. Я слишком далеко ушел от школы. Что делал мой отец, когда за ним гнались охотники? Почему я его не слушал? Чему учил Бриджер? «Если тебя преследуют собаки, выведи их к реке!» «Конечно, в долине же течет река!» Вопрос лишь, добегу ли я до нее. Собаки могут бежать долго, а я спринтер. Только на короткие дистанции. Я стал уставать, слабеть. Приходилось останавливаться и переводить дух. Мое дыхание паром обволакивало морду и инеем замерзало на носу. Крики! Крики! я тащился дальше. Я уже был почти в долине, уже шел через сосновый лес. Собаки почуяли мою усталость. Увидели, что мои следы стали мельче и чаще. Их залаяли еще яростней. Их гвалт гремел у меня в ушах. «Поймаем, догоним, не уйдешь!» Это сводило с ума. Ледяной страх и усталость оставили меня без сил. «Провалил экзамен? Да плевать теперь на этот экзамен!» Или это проклятое решение? Вот сейчас речь действительно шла о жизни и смерти. В отчаянии я пробовал еще один прием, который мы учили в школе. Я повернулся, напряг все мускулы, собрался и пошел по своему же следу назад, ставя лапы ровно в те следы, что сам же оставил. Человек бы заметил, что со следами что-то не то, но для собак это означало бы, что след зверя обрывается и пропадает. В никуда. Я прошел так метров двести, отпрыгнул в сторону на дерево и перебрался на скалы. Разгадывайте теперь мою загадку, умники. Наконец я вышел к реке. Шириной не больше соснового бревна, берега каменистые, поросшие ивами, Тонкий лед у берега ломался под моими лапами. Р -р -р -р, неужели мне придется лезть в ледяную воду?» «Придется! Это мое единственное спасение!» «Они потеряют мой запах в воде и отстанут!» Я спустился в эту гадкую воду. «Плавать-то я умею, это я давно знал. Мы с семьей несколько раз переходили речку. Моя сестра даже любит плавать. Мокрый мех ее никогда не смущал». В ледяной воде тело тут же застыло и одеревенело. Тяжелый мокрый мех тянул вниз». Я греб лапами изо всех сил. Меня сносило течением. Я не сопротивлялся. Смысл был не в том, чтобы на перегонки с собаками переплыть реку, а в том, чтобы сбить их со следа. Надо будет вылезти на берег ниже по течению, на камнях. Там они меня не найдут. Или выйти из воды там же, где зашел. На это собаки вряд ли рассчитывают. Знать бы, на что они рассчитывают. Я выгреб на другой берег и ухватился за большой камень. Но он был весь покрыт водорослями, и мои лапы соскальзывали в воду. Я нырнул с головой, вода залилась мне в уши. Помогите! Утонуть ничем не лучше, чем быть застреленным! Но я не тонул. Мои лапы инстинктивно продолжали грести. Я выплыл на поверхность и вдохнул воздуха. А потом все-таки выбрался на берег и отряхнулся, как эти глупые собаки. Вода с меня не текла, но сосульки на брюхе точно образовались. Собаки приближались к реке, я их уже слышал, но река их задержит. А охотник на снегоходе вообще будет долго искать ближайший мост. Из последних сил я ломанулся через кустарник. Отдохнуть бы да некогда. Вдруг псы все таки возьмут мой след на этом берегу. Хотя куда им?